о истории революций. Весь XIX век бродил по Европе призрак коммунизма. Не подалёку от него ковылял его чуть-чуть более приличный братец призрак социализма. К этому можно относиться как угодно. Можно сколько влезет у корезнина качать головой и грозить пальчиком предкам, но нельзя одного сущей мелочи. Нельзя сделать бывшее небывшим. Интеллигенция в Европе в основном была левой, то есть или либеральной, или революционной. В разных странах в разной степени, скажем, Франция очень отличалась своей левизной и от Британии, и от Германии, и от рьяно католической Италии. Но в целом Европа была левой. И получилось так, что Россия как государство в глазах Европы стала пережитком, грубым полицейским государством. Тот, кто хотел сокрушить это государство, оказывался для Европы своим правильным человеком, и ему следовало помогать. Евреи оказались и в самой Европе на 99% левыми, а 1% правых евреев были в основном религиозные фанатики или иные дикие создания. Евреи были свои в доску как раз для левых. Народ, выведенный из гетто французской революции, выведенный в историческое бытие идеями свободы, равенства, братства. Российская империя как государство не имела права на существование без кардинальной смены политического строя. русский народ осуждался за то, что терпит царизм и не поднимается на революцию. Своими из русских были на западе только крайние либералы и революционеры. Эту позицию легко раскритиковать, причём сразу со многих позиций, но я ведь и не утверждаю, что позиция эта продуманная и разумная. Я утверждаю только, что так думало 90% европейской интеллигенции и что это определило позицию Европы в отношении русских евреев. Евреи стали для Европы или жертвами царизма, даже когда американские газеты писали о странных и забавных чертах евреев, приехавших из России, их чрезмерной религиозности, нечистоплотности, невеждении современного мира, но и тогда эти черты оправдывались гонениями, мучениями, сознательной политикой царизма держать народ в невежестве. Или стали героическими борцами за свободу. Порой даже левая пресса в Российской империи высмеивала преувеличенные раздутые сведения об участии евреев в освободительном движении и понесённых ими потерях. Варшава расстреляна в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. Опять же, можно засмеяться, но что поделать? Вот такие сообщения вместе с историями про зверства погромщиков Все эти вбитые в головы гвозди, изнасилования младенцев в утробе матери, Николай II лично составляющий инструкции погромщикам и прочий бред и совершеннейший сюрреализм и формировали у Европы представление о происходящем. То есть были действия иммигрантов-евреев, была поддержка их диаспоры, но не это главное. Главное было в том, что само государство российское, 99% русского народа, были правы и правы. А евреи на 90% были левые. И в результате вот история с Гершони в качестве яркого примера. Когда Гершони наконец арестовали и приговорили к смертной казни, император всё-таки его помиловал, причём по собственной инициативе, без его просьбы. Гершони бежал из каторги в бочке из-под капусты, через Владивосток бежал в Америку, оттуда в Европу. Вот тема для детективного романа. Беглый каторжник Гершони жил во Франции и Италии вполне открыто под своим именем. даже писал в местные газеты. Царское правительство требовало его выдачи, но демократическая общественность стала горой и не позволила отдать на расправу борца с отсталостью и мракобесием. Один из самых больших сторонников не отдавать был общественный и политический деятель Климонсо, будущий президент Франции, большой друг Советского Союза.